Глава 10 Происшествие в топях. Несколько дней я размышляла об отце и о наших отношениях с ним. Все еще оставалось в центре внимания, но разговоров обо мне стало значительно меньше. Я пыталась следовать совету Найта, но, наверное, должно пройти какое-то время, прежде чем, наконец... Действительно обрету внутреннюю свободу от Вентуса. «Господи, ну и вонь!» — заметила Тандер, сморщив нос. «Мы как раз шли на историю, когда до нас донесся странный запах. Пахнет, будто тут кто-то умер и начал разлагаться». Она ухмыльнулась и повернулась к нам. «Может, господин Козлов так много говорил, что помер?» Или его добила скука, которую он распространяет на своих занятиях. «Прекращай!» — упрекнула ее Селеста. «Это не смешно. К тому же я совсем не хочу знать, что здесь так воняет». Она поднесла руку ко рту. Над ней испуганно блестели глаза. Я тоже чувствовала этот сладковатый запах. Еще больше тревожило меня то, что и сам воздух начал постепенно меняться. Он стал сырым, холодным и липким и покрывал кожу тонким влажным слоем. Когда мы завернули за следующий угол, я увидела, как над полом клубится туман. «Проклятье! Что здесь происходит?» — спросила Шэдоу. И в этот момент мы услышали шум. Шаги. Они приближались к нам. Кто-то в панике спешил в нашу сторону. Двое парней выбежали из-за ближайшего поворота. Один из них чуть не врезался в нас. Второй, не останавливаясь, побежал дальше. «Не ходите туда!» — предупредил он нас. Его глаза от паники так широко распахнулись, что я его еле узнала. Он ходил с нами на историю. Парень обернулся и еще раз испуганно крикнул. «Бегите отсюда! Быстрее!» Потом, спотыкаясь, он помчался дальше, будто его преследовал дьявол собственной персоной. Мы переглянулись, потом Тандер заторопилась прочь. Для нас не стало неожиданностью, что она понеслась именно в том направлении, откуда появились ребята. Мы, ругаясь, побежали за ней следом. — Черт побери, Тандер! Клянусь, если ты не остановишься, я тебе задам! — орала Шэдоу. «Это не смешно! Остановись! Ты же не знаешь, что там впереди!» — кричала Селеста. «Знаю, что там бесчинствуют какие-то существа, а это уж точно достаточная причина, чтобы посмотреть, что происходит! Надеюсь, это демон! Уж я-то ему покажу!» — завопила Тандер в ответ, и в ее голосе слышалось неприкрытое предвкушение. «Что она делает?» Совсем сошла с ума. Туман становился все гуще. Мы постепенно теряли друг друга из виду. Я с трудом различала собственную руку, вытянутую перед собой, не говоря уж о своих подругах. К тому же ужасный запах продолжал усиливаться. Я бежала дальше, хотя и не знала, в каком направлении двигаюсь. Решила позвать своих соседок. Но стоило мне открыть рот, как вырвалось из тумана и чуть не врезалось в них. Они стояли передо мной, молча и не двигаясь. Я сглотнула, потрясенная открывшимся видом. Где это мы? Похоже, больше не в школе. Под нашими ногами клубились остатки тумана. Земля под ним казалась влажной и мягкой. Черные мертвые деревья тянули вверх сухие ветки. Мох покрывал их стволы и землю. Небо я не увидела. Рассмотреть было сложно, но под зеленым ковром в некоторых местах я различила деревянную обшивку потолка. Кое-где заметила и облицовку стен. Значит, мы в одном из школьных коридоров. Рядом с сухими остовами деревьев буйно рос папоротник. Отовсюду свисали влажные лианы. Плеч, плеч, плач, услышала я шепот. Плеч, плеч, плач. По моей спине побежали ледяные мурашки, когда я посмотрела на заболоченный пруд, распростершийся перед нами. Оттуда доносился и этот голос и спёртый гнилостный запах. Тандер подошла ближе. Я хотела удержать её, но голос меня не послушался. Шедоу и Селеста, поколебавшись, последовали за ней. Я тоже заставила себя сделать несколько шагов. Клубы молочного тумана, висевшие над прудом, постепенно рассеялись, и я увидела несколько фигур, сидящих на берегу. Чем ближе мы подходили, тем четче становились их очертания. И, наконец, сердце чуть не остановилось от ужаса. Эти существа напоминали женщин, но едва достигали метров в высоту. Их кожа была зеленоватого цвета. На руках я не заметила пальцев. Они походили скорее на плавники. Вместо ушей различила маленькие дырочки, которые то и дело открывались и закрывались. Их длинные спутанные волосы липли к маленьким головам. Ноги скрывались в черной, как смоль, воде, и я не смогла рассмотреть их. Существа медленно двигали ими, и по поверхности пробегала рябь. — Проклятье! Это нимфы! — прошипела Тандер. В этот момент их головы повернулись к нам, и твари уставились на нас своими большими, мутными и пустыми глазами. Одно из существ открыло свой рот, и снова раздалось это плеч плеч, плач». Осторожно, как в замедленной съемке, Шедоу схватила Тандер за руку и медленно потянула прочь от водоема. Ее глаза, расширенные от ужаса, отчетливо сигнализировали об опасности. Мы медленно отступали, пытаясь не совершать резких движений. Плечь, плеч, плачь! крикнула одна из нимф, почти извергнув из себя последнее слово. Ее голос стал глубоким, угрожающим, вырываясь из глубин тела. Одновременно изменились... Женские лица нимф, до этого казавшиеся довольно миловидными. Их черты заострились, глаза окрасились черным, Нос стал тонкой щелью, а рот — зияющий дырой С множеством рядов острых зубов. С хлюпающим звуком они бросились к нам по болоту. Только сейчас я увидела, что у них совсем нет ног, Существа выбрались на землю, и из их плавников выросли когти. Та, что находилась к нам ближе всего, издала пронзительный крик, и нимфы с огромной скоростью, извиваясь, поползли в нашу сторону. «Бегите!» — крикнула Шэдоу и потянула Тандер за собой. Я послушалась и бросилась прочь. Нимфы оказались невероятно быстрыми. Они без труда преодолевали любые препятствия и продолжали преследовать нас. Я слышала их шипение за своей спиной, и, что еще хуже, чувствовала их ужасный запах. Они нагоняли нас. «В сторону!» — крикнула Тандер. Я как раз вовремя успела вжать голову в плечи, когда она произнесла заклинание, и Лиана надо мной пришла в движение. Она просвистела в воздухе, обвелась вокруг одной из наших преследовательниц и подняла в воздух, все крепче сжимая ее тело. Нимфа начала задыхаться. «Я узнала заклинание. Тендриль!» И удивилась тому, что Тандер уже овладела им. Но не осмеливалась оглядываться, потому что остальные существа подобрались уже слишком близко. Я смотрела только на своих подруг. Все они уже остановились и начали колдовать. Из рук Шэдоу вынырнули шары, сотканные из темного тумана. Она швырнула их в направлении наших преследовательниц, попав в землю прямо перед ними. Несмотря на то, что нимфы пытались увернуться, их отбросило назад взрывной волной. К сожалению, это остановило их совсем ненадолго. Грязь, земля и камни взлетели в воздух, но существа продолжали приближаться. Тандер продолжала использовать тендриль. Она уже поймала несколько существ, но первые пленницы вцепились зубами в растения и так долго вгрызались в них, что лианы не выдержали и порвались. Селеста направила свои чары на полосу земли в нескольких метрах от нас. Из пола поднялась стена, взмыла в высоту и преградила нимфам путь. «Ну же, двигайтесь!» — задыхаясь, крикнула она нам. Мы побежали и тут же услышали, как падают первые камни. Всего несколько секунд спустя коридор сотрясла дрожь, и мы поняли, что стена разрушилась. Не успели оторваться, а существа уже бросились за нами следом. Мы не могли не слышать их шипение. Оно подбиралось все ближе. Шорох их тел, скользящих по земле, подсказывал, что они совсем рядом. «Вот-вот нагонят!» Завернули за угол, и сердце чуть не разорвалось от радости, когда я заметила нескольких учителей. «Вниз!» — закричал один из них. Я тут же упала на живот, а вокруг меня все начало взрываться. Камни и пыль дождем посыпались на нас. Дрожа я обернулась, но вместо существ увидела зияющие дыры в полу, пылающий огонь и разорванные трупы. «Все в порядке?» — наклонившись ко мне, спросила незнакомая учительница. Дрожа я кивнула и взяла ее руку, протянутую мне. «Вам повезло! Нимфы чуть не догнали вас!» Даже на ее лице читался ужас, когда она осматривала поле битвы. Она рассеянно пробормотала себе под нос. «Зачем они проникли в школу?» «Похоже, обустроились здесь всего за одну ночь. Сначала птицы, а теперь это...» В этот момент она, вероятно, осознала, что рассуждает вслух потому что виновата улыбнулась и сказала, «Лучше идите в свою комнату и попытайтесь отдохнуть. Мы позаботимся об остальном». Она прошла мимо меня и последовала за своими коллегами. Проклятье! – прошептала Шэдоу, испуганно глядя на нас. «Откуда здесь эти твари?» Тандер растерянно покачала головой. «Без понятия. Давайте уйдем отсюда». Коридор закрыли. Похоже, некоторое время там собирались проводить работы по осушению болота и очистке пола, стены, потолка. Нимфы немало потрудились, обустраиваясь в школе, как у себя дома. Директор сказал о происшествии совсем немного, сообщил только о том, что в данный момент существа ведут себя беспокойно и что нам не стоит переживать из-за этого, ведь ничего подобного больше не повторится». Кажется, это событие шокировало только меня. Маги воспринимали этих тварей как вредителей и не особенно тревожились, когда те проникали в здание. Даже мои подруги совсем недолго обсуждали эту историю. После всех переживаний последних дней нас особенно порадовала новость, которую господин Браун сообщил на «Астральной физике». Вы наверняка слышали о том, что в следующее воскресенье на территории заблудорожья можно будет наблюдать редкое явление, так называемый кровавый эффект. Поэтому мы запланировали школьную поездку для вас и некоторых старших классов с вечера пятницы до вечера воскресенья. В рамках экскурсии мы сможем подробно исследовать и описать этот феномен. Кроме того... Эта территория предлагает богатое разнообразие тем для научной работы. Об этом прочитаете в брошюрах, которые я сейчас раздам. Он вытащил стопку проспектов из сумки и распространил их среди учеников. «Знаю, что у вас мало времени на подготовку, но, как вы понимаете, предсказать наступление этого явления очень сложно», продолжил он, когда брошюры получил каждый из школьников. «Итак». Это прояснили. Теперь обратимся к нашему учебнику. Формула, которую мы обсуждаем сегодня, строится на опытах, рассмотренных на последнем уроке. «Надеюсь, вы хорошо помните их», сказал господин Браун и написал уравнение на доске. Я ненавидела этот предмет, считая, что у него есть только два достоинства. Во-первых... У меня появлялся шанс провести время с Найтом, как, например, во время этой поездки. И, во-вторых, это один из немногих предметов, где мне не приходилось пересекаться со Стеллой. Астральная физика в основном исследовала физическую сторону магии. На занятиях только и делали, что решали задачи, а к этому у меня душа совсем не лежала. Мы рассматривали формулы и изучали разнообразные явления только для того, чтобы записать новое уравнение. А это интересовало еще меньше. Я терпеть не могла физику еще в своей старой школе, но здесь речь шла о материи, которую я почти не знала и совсем не понимала. Об этом кровавом эффекте слышала только то, что господин Браун упоминал на занятиях. Под влиянием некоторых внешних факторов, например, температуры, влажности воздуха и давления, а также магических энергетических полей, поры всех растений на определенной территории начинают выделять кровь. При этом возникает что-то вроде красного тумана. Это явление казалось мне довольно противным. Пугала одна только мысль о прогулке в кровавой дымке — Еще больше удручало то, что нам, конечно, придется составлять новые уравнения. Но у поездки были и неоспоримые преимущества. Я проведу три дня вместе с Найтом. После урока мы еще раз не торопясь перечитали брошюры. Нас собирались разместить на турбазе под названием Топи, расположенной посреди леса вдали от городов. «Проклятье! Из этого не выйдет ничего хорошего!» — пробормотала Шедоу, читая проспект. «Почему?» — спросила я. «Понимаешь, турбаза находится в заблудорожье. Это чертовски опасная местность. Конечно, учителя примут защитные меры, но...» Она посмотрела на тандер и выражение ее лица говорила само за себя. «Что? Думаешь, я сбегу в лес?» «Я же не сумасшедшая!» Она неожиданно отвела взгляд, и в ее голосе появились задумчивые нотки. «Хотя другая такая возможность, конечно, представится еще не скоро. Там наверняка множество существ. Это прекрасный шанс потренироваться!» Мы буквально видели, что мысленно она уже перенеслась на турбазу. «Забудь об этом!» — предупредила ее Шеду. Я хочу в кое то веки отдохнуть и не желаю, чтобы ты втянула меня в какую-нибудь чертову переделку. В топях есть много других мест, где ты сможешь выпустить пар. Действительно, судя по плану поездки, представленному в брошюре, суббота оказалась свободным днем. Пусть мы и должны проводить измерения во время экскурсий. Оно того стоило. Некоторые варианты досуга показались мне особенно интересными. Например, тренировочный зал, в котором можно выступать против разнообразных существ, чтобы проверить свои способности. Разумеется, Тандер решила провести там всю субботу. Но мы могли выбрать и что-то спокойнее, вроде настольного футбола, катания верхом и пеших прогулок. К радости любителей чтения... В топях располагалась огромная библиотека. В нашем распоряжении было также поле для игры «Вайслес», а самой большой достопримечательностью стала «Школа драконов?» — растерянно прочитала я. «Ну да, там выращивают и тренируют драконов», — объяснила Тандер таким тоном, будто ее удивил мой вопрос. Шэдоу вмешалась в разговор и объяснила. Эти звери в нашем мире чертовски редки. Когда-то давно они попали сюда из Инсендиума. В одной из войн, не знаю, сколько тысяч лет назад, их использовали как оружие. Маги смогли пленить пять драконов. От них-то и ведут свой род все, что живут в Никаре сейчас. Первые экземпляры, похоже, были такими кровожадными, что их едва смогли усмирить. «Современные драконы, пусть все еще и опасны, но уже стали почти ручными». «Ты действительно все упаковала?» — спросила Селеста уж точно в десятый раз. «Да, мама», — простонала Тандер. «Ты всегда все забываешь», — попыталась оправдаться Селеста, падая на свою кровать. «Так жаль, что мне нельзя с вами. Наблюдать кровавый эффект наверняка очень увлекательно». Поскольку в качестве факультатива она выбрала стихийную химию, то не могла поехать с нами. Думаешь, мне это интересно? Я собираюсь туда только ради тренировочного зала. Я тоже не могла дождаться поездки. Может, поэтому так плохо спала этой ночью. Я слышала, как засыпают мои подруги, как их дыхание становится ровнее, а сама еще беспокойно вертелась в кровати. Мысли роились в моей голове. Вспоминала об отце и дюке, но история с нимфами и птицами тоже тревожила меня. Возможно, из-за этого мне и приснился такой странный сон. Повсюду царил мрак, все спали. Снаружи в ветвях шумел ветер. Я сонно села в своей постели. Меня разбудил какой-то шум. Я прислушалась. «Ничего». Устала, снова положила голову на подушку. Я уже почти задремала, когда снова раздался странный звук. Скрип громкий и пронзительный, да еще и совсем рядом. Потом до меня донеслись скрежет и треск, будто острые когти царапали дерево. Я поежилась и покрепче завернулась в одеяло. «Это ведь просто сон, правда?» На следующий день весь наш класс собрался в холле. Я то и дело зевала, потому что накануне смогла заснуть только глубокой ночью. Увидела множество упакованных чемоданов и сумок. Царило взволнованное беспокойство, которое охватило и меня. Я очень радовалась наступающим выходным, но пока не знала, как буду добираться до топий. «Мы наверняка воспользуемся порталами», Только я сама пока не умела вызывать их. Значит, кто-то должен взять меня с собой. Я надеялась, что мне поможет Тандер. Она не возражала. Господин Браун вышел к ученикам, поднял руку и объявил. «Мы отправляемся в путь. Адрес у вас есть, поэтому проблем быть не должно. Чтобы вы снова не потеряли свой багаж, пожалуйста, все оставьте здесь». Я позабочусь о ваших чемоданах. Ах да, мне нужна пара учеников из старших классов. Они мне помогут. Школьники согласно покивали и один за другим начали отправляться к турбазе. Мои подруги уже успели объяснить мне правила и ограничения таких путешествий. Например, при вызове портала нельзя отрывать ноги от пола, чтобы врата открылись не слишком высоко над землей. К тому же полный доступ к созданию порталов маги получали только после достижения совершеннолетия, а значит, после 21 года. Несовершеннолетние могли путешествовать только в те места, которые уже посещали, за исключением запретных или опасных областей. Слишком велик был риск, что подростки не смогут контролировать врата или не сумеют запечатать их по прибытию в точку назначения, открыв путь кровожадным существам. Морбус считался безобидным миром, а значит, студенты имели возможность отправляться туда без ограничений. Господин Браун коротко переговорил с учениками, оставшимися, чтобы помочь ему с транспортировкой багажа. Среди них я заметила Найта и Ская. Я встала рядом с Тандер. А Шедоу уже собиралась шагнуть в светящиеся врата размером чуть выше человеческого роста, переливающиеся всеми цветами радуги. «Госпожа Франкин!» — позвал меня учитель. «Пожалуйста, подождите, пока мы не отнесем багаж. После этого один из нас захватит вас с собой». «Она может пойти со мной!» — вмешалась Тандер. Он покачал головой. «Мне жаль». Но вы знаете, что это слишком опасно. В вашем возрасте еще рано брать с собой попутчика. Надеюсь, вы это понимаете. Повернувшись ко мне, он сообщил. К Топим отправитесь либо со мной, либо с кем-то из старших учеников. Я сделала шаг назад и пожала плечами, показывая Тандер, что не возражаю против этого решения. «Ладно, тогда увидимся», — сказала она, вызвала свой портал, и исчезла в нем. Чувствовала себя неловко, просто наблюдая, как ребята переправляют багаж в топе. Я рассматривала оставшихся учеников. Конечно, я знала, кого хотела себе в провожатые, а вот с Дюком путешествовать совсем не желала. Увы, он тоже отправлялся в эту поездку. Он несколько раз взглянул на меня, но я пыталась игнорировать. Постепенно чемоданы исчезали из холла. Господин Браун устало вытер лоб и объявил. «Оставшиеся сумки я отнесу сам. Можете отправляться. Ах, да!» Он пробежался взглядом по группе. «Рейхенберг, будьте так добры и возьмите ее с собой!» Старшие ученики стали создавать порталы для путешествия в Топе. Найт подошел ко мне и спросил с кривой улыбкой на губах. «Ну...» «Ты готова?» Я кивнула. Мое сердце тут же заколотилось быстрее, и я почувствовала, как мои щеки покрываются краской. Он воспользовался необходимыми чарами, взял меня за руку и притянул ближе к себе. Сразу стало уютно и тепло. Я наслаждалась его близостью. По мне побежали мурашки от каждого прикосновения. Когда мы, наконец, шагнули сквозь врата, я еще крепче прижалась к нему. Вокруг нас сверкали разноцветные огни. Казалось, будто мы летим по воздуху. Сверху и снизу зияла пустота, а вокруг мелькало множество открытых порталов. В них я увидела места, куда в этот момент отправлялись другие люди. Они мчались мимо нас в вихре бесчисленных красок, Я наслаждалась этими короткими секундами, крепко прижимаясь к Найту, и мечтала, чтобы этот миг длился вечно. Увы, он кончился очень быстро. Мы приземлились на лужайке прямо перед большим симпатичным деревянным домом. Он напоминал мне хижины в деревенском стиле, в которых мы останавливались на горнолыжных курортах, и выглядел очень уютно. Я увидела своих одноклассников, снующих вокруг. Найт медленно высвободил свою руку. «Все в порядке?» — спросил он, и я кивнула. К нему уже торопился Скай. «Пошли, выберем комнату». Найт кивнул и попрощался, сказав, «Увидимся позже». Подойдя ко мне, Тандерс усмешкой произнесла, «Ага, теперь понятно, почему ты не захотела отправиться со мной». Я уже собиралась что-то возразить, но она отмахнулась. «Да ладно! Я же знаю, что господин Браун настоял на этом!» «Давайте тоже зайдем!» — предложила Шэдоу. Мы вместе прошли в дом. Изнутри он тоже выглядел очень мило. На стенах из светлого дерева висели красивые пейзажи. С правой стороны находилось множество больших окон с длинными занавесками — раздвинутыми так, что мы могли видеть чудесный пейзаж. Комнатам вела узкая деревянная лестница, поскрипывающая от каждого шага. За ней лежал очень длинный коридор, в котором с обеих сторон располагались спальни. Мои одноклассники выбирали комнаты и обустраивались там. Тандер тоже быстро нашла подходящий номер и заняла его, упав на одну из кроватей. «Вот и все!» — объявила она. Наша спальня была обставлена по-спартански. Кроме большого шкафа и маленького письменного стола, я увидела еще три кровати с подушками, одеялами и ярко-красным клетчатым бельем. «Проклятье! Кажется, ванную придется делить с остальными!» — проворчала Шэдоу. «Мне все равно. Я бы сейчас немного вздремнула». «Сказала Тандер». «Но еще только пять. Как насчет того, чтобы осмотреться? Ужин будет в семь. У нас есть время», — предложила Шэдоу. «Надеюсь, будет что-то вкусненькое». «Сомневаюсь. Мы же готовим сами». И первыми вызвались Тайгер, Роуз и Хани. От них не стоит ожидать деликатесов. «Ну, здорово. Ну, что поделаешь, ладно?» Давайте прогуляемся. Мы спустились по лестнице и покинули здание. Только сейчас я осознала, что турбаза действительно находится посреди леса. Перед нами лежал кусочек лужайки, но за ней темнели высокие деревья. «Вы знаете, где драконы?» — спросила я. «Школа, кажется, в той стороне», — Шедоу, поразмыслив, указала на тропинку, уводящую в лес за домом. Мы можем сходить туда? Я еще ни разу не видела драконов. Конечно. Я тоже хотела на них посмотреть. Все-таки это чертовская редкость. Их в Никаре почти не осталось. Мы быстро добрались до гигантской живой изгороди с острыми шипами, торчащими из нее. За ней заметили несколько загонов, в которых, очевидно, жили драконы. Уже издалека я увидела нескольких учеников, собравшихся там. Среди них Найта, Ская и Сафира. Мы подошли к ним и принялись наблюдать, как четверо мужчин тянут из загона одного из зверей за канаты, привязанные к его шее. Парни выглядели высокими, мускулистыми, бородатыми и не очень опрятными. Они тащили дракона к небольшой площадке, где он мог выпрямиться во весь рост. Нам открылся потрясающий вид. Его огненно-красная чешуя блестела на солнце. Длинная шея беспокойно покачивалась туда-сюда. Он безуспешно пытался освободиться от канатов. Глаза яростно сверкали. Я с удивлением наблюдала за тем, как мужчины командуют этим горделивым созданием. Постепенно они добрались до центра площадки, и один из смотрителей подал знак рукой. Дракон встал на задние лапы, но парни начали колоть его острыми жердями, и зверю, наконец, пришлось лечь на землю. Он издал резкий крик, но все-таки послушался. Один из мужчин ловко вскарабкался на его спину, другие немного ослабили веревки, но ничего не произошло. Всадник издал громкий свист, и ящер расправил свои невероятные крылья. Огненно-красные они блестели на солнце. Я заметила в них просвечивающие тонкие вены. Дракон поднимался все выше и выше и, размахивая крыльями, сделал небольшой круг. Неожиданно мужчина, сидящий на его спине, прокричал новую команду. Зверь должен был повернуть направо. Но он снова начал сопротивляться, заплясав в воздухе и пытаясь сбросить всадника. Остальные парни тут же натянули канаты и произнесли несколько заклинаний. Ящер закричал с такой болью, что меня передернуло. Потом я увидела, как потекла кровь. От использованных чар на его крыльях появились глубокие раны. Дракон неохотно выполнил команду. Мои одноклассники напряженно смотрели вверх. Похоже, происходящее не казалось им особенно ужасным. Но, взглянув на Найта, я обнаружила гнев в его глазах. Когда мужчины снова использовали магию, он развернулся и пошел прочь. Поразмыслив, я побежала за ним. Найт заметил меня и остановился, чтобы я могла нагнать его мы вместе пошли в направлении базы. «Это ужасно!» — тихо произнесла я. «Понимаю, что ты имеешь в виду», — ответил он. «Драконы гораздо старше нас, магов. У них есть силы, о которых мы можем только мечтать. И все-таки мы пытаемся приручить их», — ответил он. Я кивнула. «Неужели ничего нельзя сделать?» Он мягко улыбнулся и сказал... Я бы не удивился, если бы ты отправилась освобождать их. «Конечно, почему нет? Тогда эта поездка принесла бы хоть какую-то пользу», — ухмыляясь, ответила я. Он усмехнулся в ответ. «Я охотно помог бы тебе в этом. Но вряд ли это хорошая затея. Мы наверняка погибнем, даже не добравшись до первого зверя». Я немного поразмыслила. «Ну...» Тогда остается только бойкотировать школу драконов. Найт улыбнулся и посмотрел на меня. Какие планы на завтра? Спросил он, сменив тему. Пока не знаю. Есть идеи? Ну, он скрестил руки за головой. Скай и Софир хотят потренироваться в зале, а я планировал насладиться тишиной и покоем. Я молча кивнула. «Не хочешь присоединиться?» Я удивленно остановилась. «Да, с удовольствием. Ты умеешь ездить верхом?» «Значит, он хотел покататься на лошади». Это решало дело. Я отрицательно покачала головой. «К сожалению, нет. Никаких проблем. Если хочешь, я научу тебя. Уверен, мы осилим небольшую поездку». Улыбаясь, я кивнула в ответ. «Лучше отправимся после обеда, так мы сможем ускользнуть незамеченными». Я знала, что он имеет в виду. Если кто-нибудь из девушек услышит о его планах, то обязательно спросит, можно ли ей поехать с ним, и потом наверняка будет непросто от нее отделаться. «Эй, подождите!» — Донесся до нас голос Ская. Мы остановились, обернулись и увидели, что к нам, тяжело дыша, спешит не только он, но и Сафир, Тандер и Шэдоу. «Боже, почему вы сбежали?» — спросил Скай. Неожиданно по его лицу скользнула лукавая улыбка, и он, дразнясь, толкнул Найта в бок. «Понимаю, вы, сладкая парочка, хотели остаться наедине!» Вздохнув, Найт сказал, «Какой же ты идиот!» «Абсолютный кретин!» — поправила его Тандер. «Это не самые приятные слова, которые я от тебя слышал, но я привык и к худшему. Пожалуй, из твоих уст это почти мило», — заявил Скай, повернувшись к ней. Распахнув глаза, он поддразнил девушку. «Если уж на то пошло, тебе тоже нужно подобрать нежное прозвище». Он поразмыслил, и, засветившись от радости, произнес. «Ты будешь голубкой!» «Ну, тебе нравится, голубка моя?» «Я сейчас покажу тебе голубку!» гневно закричала Тандер. Поскольку он стоял недалеко от нее, она успела быстро размахнуться и от души ткнуть его локтем в живот. Застонав, он признал. «Ладно, допускаю». Этот вопрос требует дополнительного обсуждения. Если бы это еще к чему-нибудь привело, вы можете прекратить раздраженно вздохнула Шэдоу. ваш проклятый флирт действует мне на нервы. Флирт возмущенно воскликнула тандер, я не флиртую с этим придурком. Добрось, «Да не стоит это скрывать прошелестел скай преувеличенно ласковым тоном. Сафир закатил глаза. Думаю, будет лучше, если мы заберем этого парня в комнату. С этими словами он потащил его за воротник следом за собой. Ночью мы легли очень поздно, едва ли раньше трех или четырех часов утра, но на следующее утро встали с первыми лучами солнца. Ужин оказался ужасным на вкус. Ребята накормили нас странной запеканкой с неопределимым содержимым. Тандер после этого еще долго жаловалась на дурноту. Два часа спустя сидели все вместе у костра под открытым небом и много смеялись. Мы обнаружили, что господин Браун — хороший собеседник, у которого на вооружении оказалась парочка действительно увлекательных историй. Сразу после завтрака пошли в тренировочный зал — потому что Тандер непременно хотела попробовать свои силы. Она выяснила, что вечером состоится соревнование с призами для лучших участников. Победители определят по количеству выигранных битв. Конечно, для старших и младших школьников выделили отдельные категории. Те, кому уже исполнилось 19, сражались с настоящими существами. А те, кто был помоложе, выступал против их фантомов. Тандер все еще расстраивалась, что ей не разрешили драться с реальными монстрами. С другой стороны, в своей группе она видела больше шансов на победу. Зал оказался гигантским. Его разделили на множество маленьких помещений. В стеклянной стене каждого из них располагалась дверь. Тандер выбрала себе одну из кабинок, зашла и принялась ждать начала битвы. Я заметила, что не только мы поднялись так рано. Шэдоу и я сели на одну из скамеек, откуда у нас открывался отличный вид на происходящее. Первым противником нашей подруги оказалась женщина, одетая в белое. Несмотря на ее невероятную красоту, я заметила в ней что-то такое, от чего в жилах стыла кровь. Ее кожа и волосы были белоснежными а синие глаза источали холод. Она сделала шаг по направлению к тандер и взмыла в воздух. Неожиданно ногти стали невероятно длинными и острыми. Она взмахнула ими, но тандер ловко увернулась. Удар пришелся в пустоту. Его сила впечатлила меня, ведь он пробил дыру в полу. — Что это за демон? — спросила я. «Траурная фурия. Чаще всего они нападают на людей, переживших горе. Они пьют их слезы и истощают силы, а потом пожирают свою жертву. Чертовски опасны», — объяснила Шедоу. «Какое счастье, что это всего-навсего фантом. Не думаю, что они хоть на кого-то выпустят такую тварь. Их не так-то просто поймать». Тандер уклонилась от следующего удара и бросила заклинание в свою противницу. Оно попало ей в правое плечо, но оставило только крохотный ожог. Фурия, казалось, даже не заметила раны. Неожиданно она издала ужасный крик, так что даже у нас заболели уши. Тандер упала на пол, и демон тут же воспользовался этим, чтобы погрузить свои когти в ее тело. Неожиданно существо пропало. На тандер загорелся красный свет, и механический голос произнес. «Вы проиграли! Ноль баллов!» «Черт!» — гневно закричала она, но тут же вскочила на ноги, несколько раз глубоко вздохнула и подготовилась к следующему противнику. За это утро она выступила против двенадцати демонов. И в целом дралась довольно хорошо. Она смогла победить восемь из них. Неплохой результат, по мнению Шэдоу. Но больше всего я восхищалась ее силой воли. Несколько раз ее швыряли на землю, но она снова собиралась с силами и продолжала драться. Несмотря на то, что мне очень нравилось следить за ее успехами, я порадовалась, когда мы наконец отправились на обед потому что едва могла дождаться поездки верхом. Уже на пути в столовую так волновалась, что это не укрылось от моих подруг. «Успокойся и получи удовольствие от прогулки», ухмыляясь, посоветовала Тандер. «Интересно, как скоро зазвонят колокола на вашей свадьбе?» «Очень смешно», — резко ответила я. «Не очень, но если серьезно...» Продолжала она. «Не сходи с ума. Просто проведи хороший день и насладись этой поездкой. Неважно, считает он тебя хорошей подругой или это положит начало чему-то большему. В любом случае, тебе понравится, не так ли?» Мы с Шедоу удивленно посмотрели на нее. Тандер редко поддерживала меня в таких ситуациях. Обычно она начинала подтрунивать надо мной». «Что? Я действительно надеюсь, что из вас выйдет хорошая пара. Ну, если ты получила благословение от Тандер, все точно будет хорошо», — заметила Шэдоу. Спокойно есть у меня не получалось. Я даже не понимала, что лежит у меня в тарелке. Во время обеда снова и снова посматривала на Найта. Через несколько минут после того, как он покинул помещение, Я последовала за ним. Перед хижиной его не увидела и вздрогнула, когда меня схватили за руку и потянули за угол. «Прости, но я не хочу, чтобы увидели другие. Думаю, кто-нибудь наверняка захотел бы присоединиться к нам». «Все хорошо», — со смущенной улыбкой ответила я. Стоило расположена рядом с кромкой леса», — объяснил он. «Идти пришлось не очень далеко», и мы достигли цели меньше, чем через пять минут. Кроме нас никого не было видно. Найт оседлал двух лошадей и вместе с ними подошел ко мне. «Подожди, я помогу тебе взобраться». Опершись ногой о его ладонь, я ухватилась за седло. Немного раскачав, он подтолкнул меня вверх, и я залезла на зверя. «Сначала я немного повожу лошадь в поводу, чтобы ты привыкла. Когда почувствуешь себя увереннее, мы пойдем рысью», — объяснил он. Верховая езда мне очень понравилась, даже когда лошадь поскакала чуть быстрее. Но неожиданно мы услышали голоса и увидели ухмыляющуюся троицу — Дюк, Ред и Спайк. «Неужели вы здесь одни?» Презрительным тоном спросил Рэд. «Дюк, забери своих друзей и уходи», — ответил Найт, не обращая особенного внимания на парней. «У меня тоже есть право покататься верхом. С каких пор ты тут распоряжаешься?» «Делай, что хочешь, только не действуй мне на нервы». «Ты еще ответишь за свои слова», — злобно заявил Дюк. Он с обидой посмотрел на меня И, похоже, это еще больше распалило его гнев. «Пойдем, возьмем лошадей!» — сказал он. Отвернулся и направился в стойло. Найт недоверчиво посмотрел им вслед. «Я тоже подозревала, что Дюк объявился здесь не без причины. Он явно что-то задумал. Ты справишься, если мы уедем отсюда? Лошади пойдут рысью. Надеюсь, будет не очень сложно». «Попробуем». Я кивнула и дождалась, пока он запрыгнет в седло. Мы направились к лесу и скоро оказались среди деревьев. «Как насчет монстров? Они не могут на нас напасть?» — через какое-то время спросила я. «Нет, не бойся», — сказал он. «Эта дорога защищена заклинаниями. Но нам стоит развернуться, как только доберемся до изгороди». Я стала осматриваться, наслаждаясь прекрасным ландшафтом. Лучи солнца пробивались сквозь листву, заливая светом траву, цветы и деревья. Повсюду пели птицы. Я даже смогла разглядеть некоторых из них. — Ты первый раз путешествуешь по Никаре? — услышала я вопрос Найта. Я кивнула. — Никогда бы не подумала, что наши миры так сильно отличаются. Я, конечно, понимала, что тут есть магические существа, но растения тоже выглядят совсем иначе. Здесь очень красиво. У меня даже получается отвлечься от своих проблем. Я рад. Смена обстановки пойдет тебе на пользу. Я почувствовала его мягкий, почти нежный взгляд на своем лице. «Где ты научился ездить верхом?» — спросила я его. Это случилось давно. Он сделал паузу, но потом все-таки продолжил свой рассказ. Какое-то время мы жили за городом. Соседская семья разводила лошадей. Там я и научился ездить верхом. Но потом нам снова пришлось уехать. «Похоже, вы часто переезжали». Он отвел взгляд и ответил. «Да, так часто, что в какой-то момент я сбился со счета». Интересно, из-за чего? Из-за работы его мамы? Похоже, эта тема расстроила Найта, и я не решилась задавать новые вопросы, хотя с удовольствием узнала бы больше о его жизни. «Ребенком я хотела научиться ездить верхом, но не было возможности», — сказала я. В следующую секунду нашу беседу резко прервал громкий звук. Мы обернулись И тут что-то выпрыгнуло из кустов. Наши лошади испугались. Лошадь Найта поднялась на дыбы, но он не упал. Моя же бросилась в галоп. Я закричала и крепко вцепилась в зверя, услышав, как за моей спиной кто-то орёт. «Не в ее лошадь, идиоты!» Я тут же узнала голос Дюка. «Значит, это он устроил западню». Но я не успевала даже обдумать этот факт. Слезы выступили на глазах. Сердце колотилось от страха. Я видела только листья, подлесок и деревья, проносящиеся мимо. Знала, что если выпаду из седла на такой скорости, добром это не кончится. И поэтому изо всех сил хваталась за свою лошадь. «Найт!» — снова и снова кричала я. Все во мне вопило от смертельного страха. Я должна удержаться. Могла думать только об этом. Главное, не упасть. Но я все с большим трудом сохраняла хватку и уже скорее висела на лошади, чем сидела на ней. И все-таки продолжала цепляться. Я знала, что речь идет о моей жизни. Снова и снова пыталась успокоить животное, но это не помогало. Лошадь будто сошла с ума и просто неслась дальше. Я подозревала, что забралась уже глубоко в лес. «Здесь все еще безопасно?» Вспомнила слова Найта об изгороди. «За ней защитные заклинания теряют свою силу». Мышцы затекли. У меня все болело. Я изо всех сил старалась не упасть, но постепенно все ниже соскальзывала со спины лошади. Кто-то должен помочь мне остановить ее. Когда я обнаружила перед собой изгородь, мое сердце пропустило удар. Нам нужно немедленно остановиться, иначе будет слишком поздно. Крик вырвался из груди, когда лошадь перепрыгнула ее и поскакала дальше. Теперь я... Действительно в опасности. Я почувствовала, как все ниже соскальзываю с седла, попыталась ухватиться крепче и в слепом отчаянии продолжала звать Найта. Мне нельзя упасть. Ни в коем случае нельзя падать. Мы неслись с такой скоростью, что я различала только мелькающую мимо зелень. Неожиданно зверь встал на дыбы, И тут я увидела пропасть. Лошадь остановилась как раз перед ней. И именно в этот момент я разжала руки. Я завизжала и полетела вниз. Краем глаза увидела движение. Какая-то фигура прыгнула следом за мной. Мои глаза расширились, когда я узнала Найта. И в моей голове... Закружилась только одна мысль — он не должен умереть вместе со мной. Я почувствовала, как он поймал меня и крепко прижал к своему телу. Другую руку вытянул вверх, она засветилась, и из нее вылетели сотни белых волокон. Они приклеились к скале, как толстая паутина. Они рвались одно за другим, но из ладони Найта появлялись все новые нити. Мы продолжали падать, и лицо Найта выдавало напряжение. Я слышала, как рвутся белые волокна, однако наше падение ощутимо замедлилось. Но разве мы не летим все еще слишком быстро? Сердце колотилось о ребра, и я крепче ухватилась за Найта почувствовав, как вращаемся в воздухе. Теперь он оказался подо мной, и тут мы ударились о землю.